Глава шестьдесят пятая Катрионе понадобилось пара минут, чтобы изложить Дункану краткую версию событий. Когда она закончила, он впился зубами в свой бургер, потом вытер рот тыльной стороной ладони. «Вы сказали, что за всем этим стоит Кэти. Вы вполне в этом уверены». «А что, вы ее знаете?» Дункан кивнул. «Да, я знаю ее. Только это не она, по крайней мере, не в том смысле, в каком вы думаете. Она — компьютерная система». «Как Элис?» «Даже близко нет. По сравнению с Кэти, Элис — простушка. Когда Ал создавал Кэти, он пытался выйти за рамки искусственного интеллекта и создать настоящий интеллект». Одна из вещей, которая делает человека уникальным, это его способность к абстрактному мышлению. И еще одна — эмоциональный интеллект. Он хотел, чтобы обе эти способности были у Кэти. Более того, он чертовски близко подошел к успеху. Насколько близко? Кэти демонстрировала признаки наличия абстрактного мышления, и могла понимать эмоции на базовом уровне. Это невероятное достижение». «Но что-то пошло не так?» «Да, что-то пошло не так», — согласился Дункан со вздохом. «Когда я сказал, что Кэти могла понимать эмоции на базовом уровне, то имел в виду уровень примерно шестилетнего ребёнка. Иными словами... Представьте себе школьницу начальных классов за облачный майкью. Уже утром она будет верховодить на детской площадке, к обеду захватит власть над всей школой, а к концу дня захочет править всей вселенной. Конечно, несмотря на все достижения Алекса, Кэти была всего лишь компьютерной системой. Логика у неё в ДНК. Сложить всё вместе и получите большую проблему. «Насколько большую?» «Очень большую. Ал завязал отношения со своей ассистенткой, женщиной по имени Сара. Кэти начала ревновать и убила ее». Катриона нахмурилась. «Как может компьютерная система кого-то убить?» «Она вывела из строя лифт в доме, где жила Сара». Кабина лифта сорвалась с самого верхнего этажа и пролетела весь путь до дна шахты. Следователи решили, что просто произошла ошибка в механизме. Но это не так. За этим стояла Кэти. Она призналась в это малу. «Господи!» — прошептала Катриона. «Как я и сказал, она вела себя как шестилетка. Можете себе представить, да?» Вот у вас два лучших друга, которые повздорили, и один такой начинает. «Я ненавижу тебя, я тебя убью!» Разница лишь в том, что у Кэти были способности и средства привести угрозу в исполнение. «Вы говорите о Кэти в прошедшем времени?» «Потому что Алекс сказал мне, что уничтожил ее». «Но очевидно, это не совсем так». «Очевидно». Дункан замолчал и прикончил бургер за один укус. Его руки исчезли из поля зрения, наверное, он стирал с них жир. Они снова появились, и он начал кликать мышкой и барабанить по клавиатуре своими толстыми пальцами. «Мне понадобится удаленный доступ к компьютеру Алла. Может, мне удастся получить доступ к камерам в доме, и мы сможем выяснить, что же там творится». «Через секунду вам придет ссылка. Вам нужно нажать на нее». Через мгновение ссылка появилась на одном из экранов. Катриона кликнула по ней и дальше следовала инструкциям. «Окей, я здесь», — сказал Дункан. Все, что Катрионе оставалось делать, это сидеть и смотреть, как курсор бегает по экранам, словно живя своей жизнью. Дункан работал быстро. Единственный экран, которым он не пользовался, был нижний правый. Он продолжал показывать Ники, сидящую на кухне за ноутбуком. Катриона пыталась уследить за тем, что происходило, но это было невозможно. Страницы показывались и исчезали, слова и цепочки знаков высвечивались на экранах словно по волшебству. Между тем Дункан то и дело бормотал себе под нос разнообразные проклятия, останавливался на секунду, чтобы усесться поудобнее, Затем снова принимался барабанить по клавиатуре. «Почти добрался туда», — сказал он. Через секунду картинка на нижнем правом экране поменялась. Теперь на ней были ворота перед домом. Слева бежали столбиком вниз записи с других камер. Он пролистал их, ища признаки жизни, и в конце концов нашел Никки на кухне. На ней была другая одежда, и она не сидела за ноутбуком, листая ленту в Фейсбуке. Вместо этого она стояла в дверном проеме, и Итан был с ней. Они смотрели широко раскрытыми глазами на что-то, находившееся в другом конце кухни. Оба были в ужасе. Дункан нажал на следующую камеру, и теперь Катриона видела, что их так напугало. Меррей стоял возле стола острова, сжимая в руке пистолет. Ники и Итан не попадали в поле зрения, но Катриона достаточно хорошо знала планировку кухни, чтобы понимать, что меры целятся именно в них. «Какого чёрта?» — прошептал себе поднос Дункан, буквально сняв слова у неё с языка. Монитор, показывавший запись камеры из дома, неожиданно погас. «Что случилось?» «Точно не знаю». Дункан начал стучать по клавишам клавиатуры. Его глаза сузились, и он закусил губу. «Насколько я могу судить, все работает. Не понимаю». «Вы должны вернуть изображение». «Я работаю над этим», — просипел Дункан. Неожиданно монитор снова загорелся. Мерой стоял там же с пистолетом в руке и выглядел растерянным, словно не понимал, что происходит. Дункан выглядел не менее растерянным. И что это было?» — спросил Катриона. «Я ничего не делал», — сказал Дункан. «Не может быть». «Да клянусь». «Переключитесь обратно на другую камеру в кухне». Монитор мигнул, и в нем появились ситоны Никки. Они оба выглядели такими же растерянными, как и Мерой. «Вы можете включить звук?» «Работаю над этим». Катриона впилась взглядом в экран, кусая губу и борясь с желанием поторопить Дункана, поскольку знала, что это не поможет. никитон и Итан обменялись взглядами, и стало ясно, что они понимают в происходящем не больше, чем она. Ван отсюда!» Катриона отшатнулась в кресле, словно ей дали пощечину. В динамиках компьютера голос отдавал металлом, но в нем безошибочно читалась власть. Или ярость. Через секунду экран снова стал черным. Катриона посмотрела вверх на экран, где был открыт скайп, но Дункан оттуда тоже исчез.